«Вера, пятница, 4 декабря». «Очуметь!» — восторгается Кира. ну как круто неси ещё разок!» — просит подруга. Тяжело вздохнув, делаю оборот вокруг своей оси, придерживая подол длинного платья. Насыщенно синий атлас неприятно холодит кожу, и я покрываюсь мурашками. А может, и не от холода вовсе. «Вера, сделай лицо попроще!» У тебя такой обреченный вид, будто ты собираешься не на бал, а на казнь, фыркает Федотова, порхая кисточкой снежной пудрой по своему лицу. Что поделать, если так оно и есть, у меня совершенно нет никакого желания куда-то идти. Больше всего на свете я хочу забиться под теплое одеяло и поскулить. У Егора сегодня вечером игра которую я с огромным удовольствием бы посмотрела в прямом эфире, закидываясь валерьянкой и запивая настойкой пустырника. Не разделяя восторга Киры, бросаю на себя взгляд в гримерное трюмо и растягиваю губы указательными пальцами. «Так!» – поворачиваюсь к подруге. «Ой, нет, оставь, как было!» «Так ты похожа на Джокера в женском обличии!» Подруга задирает подол своего пышного платья и подтягивает капроновые чулки. Ненавижу. Раздражается Федотова, а я ей завидую, потому что у самой голые ноги. Под это платье не предусмотрено, кажется, вообще ничего. Но нижнее белье я все-таки смогла выторговать у Дианы. Но все равно чувствую себя раздетой и уязвимой. Вновь мои плечи открыты, и я обнимаю их руками. «Бырысь!» Ко мне подлетает Диана и невесомо шлепает по рукам. «Помнешь! Давай, королева Бала!» «Расправь свои потрясающие плечи и подними подбородок». «Вот так!» Диана с показной раскованностью демонстрирует, как нужно нести себя людям. А «Да какая там королева!» – печально вздыхаю. «Если только королева драмы!» «Отставить нытье!» – наигранно ругается мама Федотовой. «Девочки, вы едете на бал!» «Молодые, красивые, умные!» Мечтательно закатывает глаза Диана. «Да я вам сейчас так завидую! Перед вами открыты миллионы дверей и возможностей. А вы нос вешаете, эх!» «А я не хочу ни на какой бал. Я хочу гулять с парнем по лужникам и пить горячее какао. Хочу гонять шары по дорожкам и разглядывать новогодние витрины. Но только рядом с ним». С парнем, от которого замирает дыхание и краснеют щеки. «Вера?» — вскрикивает Кира. — Наша карета подъехала. Ох, что-то я нервничаю. Ладошки потеют. Но если я оботру их сейчас о себя, точно оставлю влажные пятна на небесном атласе. Поэтому просто сжимаю в крепкие кулачки. Сердечко подпрыгивает, а стопы холодеют. Последний раз смотрю в зеркало и вновь вижу не себя. В нем небосячка Верка Илюхина а привлекательная девушка с печальным взглядом. Синий атлас оттеняет цвет моих глаз и очень подходит под мою светлую кожу. Волнистые пряди волос аккуратным каскадом обрамляют лицо и рассыпаются по плечам. Тоненькая еле заметная цепочка отражает искусственный свет и мерцает серебром. В руках Дианы я вновь становлюсь той самой золушкой из сказки. Только на балу принца не будет. Он не ждет меня там. «Девочки, оторвитесь так, чтоб потом можно было вспоминать и краснеть!» Смеется Диана. «Даешь каждой принцессе по принцу!» Звучит, как лозунг этого вечера, и мы, хихикая с Кирой, выходим на улицу к ожидающему нас такси. «Вот это да!» Округляются глаза Федотовой, когда мы подходим к широким дверям актового зала. «Я бы и сама так сделала, но мне не позволяют линзы». Нам приветственно отвешивает поклон лакей в золотистой ливрее, и я узнаю в нем парня-старшекурсника с нашего направления. Он игриво подмигивает и распахивает перед нами тяжелые двери, приглашая войти. «Вау! И ты хотела не пойти лишить меня такого праздника!» Поворачивается ко мне Кира и гневно хмурит брови. Тонкий укол вместо моей совести заставляет виновато состроить жалостливую физиономию и пожать плечами. Ведь на самом деле в зале торжествует новогодняя феерия. Мы попадаем прямиком в рождественскую сказку, окунаясь в мир волшебства и приключений. Вечер продуман до мельчайших деталей. Огромные окна украшены роскошными хвойными гирляндами и необычными новогодними венками». Яркие микроскопические сияющие огоньки на толких нитях мерцают в полумраке огромного зала и привлекают внимание снующих студентов. Огромная под самый потолок новогодняя ель переливается всеми цветами радуги, отражаясь в искрящихся глазах Киры. Здесь настолько атмосферно, что замирает дыхание. Вся пестрит и сияет разноцветными светодиодными огнями. С потолка свисают масштабные подвесные снежинки пляшущие от движения воздуха в безумном танце. На сцене несколько пар танцоров отжигают фокстрот, а диджей подбадривает удачными битами и ритмами. У новогодней фотозоны столпился народ, кривляющийся на фоне яркого фейерверка, и Кира меня тянет туда же. «Нам обязательно нужно сфоткаться!» Федотова хватается за мою руку и ловко маневрирует вместе со мной между разодетой молодежью. «Мы ждем своей очереди!» пока девчонки толпой, придерживая подолы платьев, подпрыгивают и весело смеются. Я тоже улыбаюсь. «Давай так же замутим!» Поворачивается ко мне Кира и ждет с надеждой моего ответа. «Спятила! Как я в таком платье буду прыгать?» «Ну и скучная ты, Илюхина!» «Тогда ты стой, а я прыгну!» «Эй, Левушкин! Зовет она парня из третьей группы, проходящего мимо. «Сфотографируй нас!» Пашка долго в нас сматривается, будто пытается вспомнить. Но услужливо соглашается и фотографирует. Когда мы смотрим на получившуюся фотографию, Кира начинает хохотать так, что сгибается пополам. Потому что на снимке она выглядит подвыпившей звездой новогоднего корпоратива, а я бабулькой-плакальщицей на похоронах. Вот такое выражение у меня на лице. Я не собираюсь портить вечер подруге но и разделить с ней фонтанирующую радость не могу. Ни это платье, нелюбимая песня, летящая из колонок аудиосистемы, ни улыбающиеся студенты, которые надели на себя все лучшее сразу, не могут унять раздирающего ощущения зияющей пустоты и сердечной тоски. Когда мы проходим мимо длинного декорированного стола, Среди ароматов имбирных пряников, душистых штолинов и панеттонны мой нос выделяет лишь запах сочного цитруса. И я вновь погружаюсь в уныние. Актовый зал набит студентами так, что невозможно протолкнуться. Кажется, сегодня здесь все, а не только студенты экономического факультета. Девчонки веселятся и танцуют на произвольном танцполе в центре зала, а парни кучкуются по периметру рассматривая девчат и потягивая безалкогольный клюквенный пунш, который считается традиционным напитком на дни рождения института. Федотова старательно выплясывает смешные этюды, задрав пышную юбку, и периодически манит к себе. «Ну а я…» «Я хочу сейчас сидеть на трибуне с растрепанным хвостом, без стягивающего кожу макияжа, в своих некогда ненавистных очках» И болеть за парня в сине красной форме, по которому невыносимо скучаю. Грохочущая музыка резко стихает, потому что на сцене появляется декан Института экономики. Ольга Анатольевна торжественно произносит заготовленную речь. Поздравляет всех нас с праздником и желает успешной сдачи предстоящей сессии. А после передает слово нашему местному ведущему. Студенты оживляются и толпой подбираются к сцене. Дорогие студенты нашего любимого экономического факультета! Кричит микрофон ведущий. Приглашаю всех поближе подойти к сцене, потому что начинается самая масштабная, самая ожидаемая и торжественная часть этого вечера провозглашение короля и королевы года! Зал взрывается аплодисментами и возбужденными криками. Вы готовы! «Да!» – беснуется молодежь. «Не слышу!» – подносит ладонь к уху. «Вы готовы?» «Да!» «Тогда начинаем музыку!» Кивает в сторону диджея. В зале гремят торжественные фанфары, а на сцену откуда-то сверху опускается огромный баннер. Король и королева экономического факультета. «Ничего себе!» – восхищается Кира. «Подойдем поближе!» Федотова поднимает меня со стула, и я со скучающим видом пробираюсь сквозь взбудораженную толпу. Через полчаса, когда мне отдавливают ноги все, кому не лень, а платье прилипает от духоты и тесноты кожи, я слышу знакомую фамилию, заставляющую обратить внимание на сцену. «И с разницей в два голоса звания короля...» Получает студент второго курса направления менеджмент «Артем Чернышов! Просим на сцену короля!» Зал скандирует и оживленно хлопает в ладоши. Под бурной овацией Артем взбегает по лестнице и с широченной улыбкой оказывается на сцене. Он приветливо машет толпе, кланяется как истинный джентльмен и посылает воздушные поцелуи. Э, -э, э морщится Кира, «да ладно!» Я смотрю на парня в белоснежной рубашке, на которого длинноногая девушка надевает корону и яркую красную ленту. Украшение неудачно съезжает на бок, и Артем начинает нервничать, когда девушка пытается его поправить, одергивая ее руки и надевая корону себе самостоятельно. Кира прыскает, а я хлопаю в ладоши, радуясь победе однокурсника. «Наверное, он заслужил».